Глава шестая. С площади доносились крики. Люди пришли в себя и не понимали, что происходит, а военные уводили их прочь, стараясь не касаться. Нет лучшей техники безопасности, чем страх перед неведомой заразой. «Они не спасутся так же, как и ты», процедил Градемир и нанес первый удар. Я увернулся, и кулак прошел мимо моей головы, и в этот миг пришло осознание. Ведь если я проиграю, то обреку народ империи на настоящий геноцид. Будет лишь вопрос времени, когда Градимир расправится с Вячеславом. Нет, я не могу этого допустить. Я сражаюсь не только за себя. Уклоняюсь от второго быстрого удара, проскакиваю под руку и со всего размаху наношу удар по щеке Градимира. Вспышка, искры полетели из его щеки. От выплеска энергии затряслись стены храма, но этим я его лишь разозлил. Градимир ускорился, и я еле уворачивался от его атак. Вот же смешно. Два сильнейших мага этого мира бьются кулаками. Спрашивается, зачем? Эта мысль пулей пронеслась в голове, из пальцев сорвалось плетение. Множество игл впились в фигуру врага, но он лишь усмехнулся. «Слабак», — бросил он мне. «О нет, я не поддамся, не дам себя разозлить. По крайней мере, я не бегал от битв. Ухмыляюсь я, уворачиваясь от очередного удара. А вот мне удалось вывести его на эмоции, и в ход пошли куда более мощные заклинания. Стены храма не выдержали, но ни один камень не смог нас коснуться. Все они рассыпались в пыль, только приблизившись к нам». Столь мощная энергия от нас исходила. Прошло не больше пяти минут, а мы уже разрушили половину городской площади. Градимир со скоростью света уворачивался от моих ударов, но я ловко просчитывал траекторию перемещения, его встречала либо стена света, либо новое заклинание. Надо скорее заканчивать, иначе могут пострадать невинные люди, а мне этого совсем не хотелось. Мне надоел этот цирк. Сказал я, оказавшись за спиной Градимира. Положил руки на его плечи и выпустил чуть ли не половину маны из своего источника. Тело Градимира потеряло цвета, и мои руки прошли насквозь. Он стал нематериальным, словно один из моих призраков. Хотя почему словно? Это же и была его душа. Он обернулся и посмурнел. «Как ты еще держишься?» — спросил он, но по глазам видел... Лишь любопытство сдерживает его от очередной атаки. «Я живой, а ты мертвый. Тебе давно пора отправиться на тот свет», произнес я и расслабился. Раскрыл все свои магические каналы. Ведь что отличает Градимира от обычного призрака? Наличие огромного количества энергии. И я начал притягивать ее к себе. Это было похоже на ментальное перетягивание каната, потому что враг начал делать то же самое. Вот он, отличный способ все решить, не размахивая кулаками. Сперва я почувствовал неожиданный прилив сил, но уже через миг поток оборвался, и тело стал заполнять холод. Нет, нельзя злиться. Надо отключить все эмоции. Только спокойствие поможет мне выиграть. И несмотря на то, что мана водопадом ускользала из источника, я сделал глубокий вдох и успокоился. Подождал, пока энергия останется процентов десять. Еще немного, и Градимир меня бы убил. Но нет. Я уловил на его лице ухмылку. Этот урод думает, что уже победил. В этот момент он и потерял концентрацию, и я переправил поток на себя. Но теперь он был в два раза мощнее. Градимир просто не успевал собирать энергию по канальцам извне, я опустошал его источник быстрее. Так я не убью его душу но достаточно ослаблю для следующего шага. А когда уровень его маны достиг критической отметки, я открыл позади него портал на тот свет. Ха! Ведь чтобы выбраться оттуда, нужна энергия. А подпитываться из мира мертвых Грэдзимир не сможет. Даже пожиратель душ придумал для этого огромную систему. А я проверял на практике. До энергии можно дотянуться из других миров, но не с их изнанок. Взмахом руки я выбросил сотую долю своей маны, создавая солнечный ветер. Его мощи хватило, чтобы забросить Градимира на тот свет. И портал захлопнулся. А я остался стоять на месте. Что? Неужели это все? Азарт не ушел, а тело переполняло невиданная мощь. И эта энергия согревала меня так, точно я находился в бане, растопленной до ста градусов. Зубастик. Позвал я и поднял руку. Питомец среагировал сразу и спикировал вниз. Осторожно приземлился возле меня прямо на разрушенной площади. Я положил руку ему на голову и передал большую часть перехваченной маны. Фух, так гораздо лучше. Наконец можно выдохнуть. А нет, теперь похожие чувства испытывал Зубастик. Ему хотелось рвать и метать. И он вертел по сторонам в надежде увидеть хоть одного врага. Посылаю ему образ с приказом лететь в лес и охотиться на регатов. Сейчас это единственный способ обуздать эту освободившуюся энергию. Зубастику идея безумно понравилась, и он тут же взлетел, лишь силуэт его мелькнул на горизонте. А я даже слабости не чувствовал, лишь сладкое чувство в груди. «Я победил!» уничтожил Градимира, и теперь над этим миром не нависают угрозы разрушения. Надо будет проверить символ мира. Хм, только как понять, сколько времени надо, чтобы мир мертвых уничтожил душу Градимира? Если судить по тому, что на том свете этого мира почти не найдешь призраков, то смерть расправляется с ними довольно быстро. Градимир переродится и никогда не вспомнит своей прошлой жизни. Так это работает, если никто не вытащит его душу раньше, как это было со мной. Впрочем, это терпит. Главная задача решена. Осталось дождаться зубастика, и можно возвращаться в Красноармейск. Посреди разрушенной площади открылся портал, и оттуда вышел гарн. Он осмотрелся и, завидев меня, подошел. Решил уйти, чтобы во время схватки ненароком меня не задело. Мощь моего господина была просто невероятной. Прежде я ничего такого не видел. Он склонил предо мной голову. А ведь назад пути нет. Я стал сильнее. И теперь никто в этом мире не сможет сравниться со мной. Это было одновременно и приятное, и странное чувство. Словно я лишился главной цели, главного врага. Да, так оно и было. Но у меня оставалось еще уйма дел. Я видел нечто подобное лишь однажды. «У того человека, что станет искать вас», — продолжил Гарн. «Не найдет», — ответил я, поскольку мы это уже обсуждали. «Давай лучше отыщем военных. Пусть нас покормят, пока Зубастик развлекается». Позади раздался громогласный рев моего питомца. «О да, ему сейчас хорошо». И даже капелька этих эмоций от охоты на регатов досталась и мне. Уже минут через пять военные сами нас нашли на ближайшей улице. Но теперь почему-то они боялись со мной заговорить, словно я их напугал до ужаса. Ну, хотя бы до ближайшего ресторана проводили и накормили вкусным обедом, уже хорошо. где-то через час вернулся из Зубастик. И Гарн перенес нас обратно в Красноармейск. Друзья отдыхали после всех приключений, поэтому их я тревожить не стал. А вот Смирнова нашел в кабинете для совещаний. Вернее, остановил первого попавшегося военного, и он указал, где его искать. Полковник сразу поднялся и отдал мне воинское приветствие. «Вольно», — сказал я, — и Смирнов обратно присел. «Мне доложили, как вы разобрались с Градимиром. Сейчас об этом крутят во всех новостях». Это еще не все. Осталось разобраться со всем, что он натворил. Вздохнул я, потому что это может быть куда дольше, чем победить самого Градимира. «По нашим сведениям, зараженных на данный момент около трех тысяч». Всех, кого можно, мы отправили в Смоленск к Вячеславу Голицыну. Но людей из Ярославля туда не направить, слишком много. Значит, они все-таки заражены. Вот что это было за воздействие. С ними я разберусь, но уже завтра. По плану уже ночью я должен забрать Диану. Как скажете, ваше императорское величество, вы не представляете, насколько империя благодарна вам. Это мой долг, как и ваш, кивнул я. Впервые за долгое время мне было не тяжело от груза ответственности, что лег на мои плечи. А приятно. Сейчас я был значимым. Для целой империи. Китайцы сразу узнали о смерти градимира и пошли на переговоры. Мы решили дождаться вас, а не принимать поспешных решений, сообщил полковник. Отправьте им те условия, что мы ранее составили. Они не претендуют на часть захваченных нами земель, подписывают пакт о ненападении на 10 лет и война закончена. В том-то и дело. Они уже согласны. Тогда организуй встречу. Сегодня же. Но император находится в Пекине. Ехать туда около недели на поезде. Это если не будет остановок из-за скоплений регатов на пути. Мы будем в его дворце к вечеру, так и передай. Пусть готовится. Я не собирался откладывать момент подписания мира из-за обычной дорожной проблемы, когда у меня есть свой маг-порталист. «Да и чем быстрее улажу это дело, тем скорее заберу Диану с новой земли». В том, что Кейт сдержит обещание не сомневался, но существовало множество независимых от меня факторов. У меня оставалось время на отдых, да и Гарну следовало подобрать подходящую одежду, чем и занялись мои друзья. Нелли и Маша сошлись во мнении, что ему пойдет красный костюм. Красный на красной коже. Я так и не понял, они решили подшутить, Или же серьезно так считали? В любом случае, перед отправлением Гарна пришлось переодевать. В нашу делегацию вошел полковник и несколько военных, которым он доверял. А я взял Гарна и Серегу, и то потому, что тот хотел посмотреть на Китай. И неважно что это мероприятие, максимум на час. По сути, у императора Шаолуна не было выбора, как организовать встречу сегодня по нашей просьбе. Выигравшая страна всегда диктует свои правила а император явно не хотел, чтобы мы продолжали наступление, а мы могли, пока он не согласится на наши условия. Гарн вышел на улицу и открыл портал в указанное место, куда мы и вошли. А у него определённые успехи с магической координацией, потому что вышли мы прямо возле дворца. Зашли внутрь под удивлённые взгляды стражников. Конечно, порталистов они раньше не встречали. Пышный приём никто подготовить не успел. Поэтому обитатели замка в традиционных одеждах выстроились по обе стороны и стояли, преклонившись перед нами, пока мы шли к самому императору. Так даже лучше, меньше шумихи из-за нашего появления. Сам император сидел в большом зале, украшенном в классическом китайском стиле, но при виде нас поднялся и спустился со своего пьедестала, не спеша подошел к нам, поклонился и произнес что-то на китайском. Но не нужно было знать язык, чтобы понять. Это приветствие. Гарн, мне нужно знать этот язык. Обернувшись, сказал я краснокожему. Так будет проще, чем через переводчика. Мне нужно самому понимать интонацию, а так легко определить искренность человека. Он молча подошел и протянул императору руку. шаулун вопросительно посмотрел на меня, опасаясь подвоха, но я лишь кивнул. Когда ты выигравшая страна, куда проще диктовать правила. И Шаолон был согласен на многое, лишь бы завершить конфликт между странами. Ведь Градемира больше нет, а сам он эту войну уже не потянет. Гарн сперва коснулся руки императора, потом пожал мою, и я сразу начал понимать разговоры. Точно ли это безопасно? Император обращался к одному из своих сопровождающих, но я ответил раньше. да «Я всего лишь выучил ваш язык», — спокойно ответил я. Шаолон прекрасно владел эмоциями и скрыл удивление. Он предложил мне пройти в зал для торжеств и отдохнуть после того, как мы подпишем бумаги. Но я отказался. Меня интересовали лишь документы. Вдалеке стояли репортеры. А с нашей стороны съемку осуществляли военные. Это было важно, чтобы момент подписания пакта увидела вся империя, и уже успокоилась. Слуги императора принесли нам столик, и мы по очереди подписали нужные документы в двух экземплярах. Свой я передал Смирнову. И уже собирался прощаться, как Шаолун продолжил разговор. «Вы смогли убить нашего бога. Значит ли это, что вы планируете занять его место?» Резонный вопрос. «Нет, я всего лишь маг». И Градимир был хоть и сильным, но тоже всего лишь магом. Всего лишь. Это говорит человек в одиночку, уничтоживший мою армию. Я был не один, киваю нагарно. Мне бы очень хотелось познакомиться поближе с вами и вашим другом. Иронично, но после проигрыша Шаолон быстро понял, что с нами лучше дружить. Тогда будем рады встретить вас в Москве. Через несколько месяцев когда ее уже восстановят. Конечно, это займет больше времени, но сам центр маги строители быстро приводит в порядок. Я обязательно посещу вашу империю. Мы еще недолго поговорили и распрощались, а вот от всех предложений продолжить разговор с огорячительными напитками я отказался. И, выйдя из дворца, Гарн снова открыл портал. «Мы даже город не посмотрели», — возмутился Серега, когда военные убрали камеру. «Мы торопимся». Или ты забыл, что нас ждут на новой земле? — Не забыл, — вздохнул Серега. — Хочешь погулять по Китаю? Ничто тебе не мешает сделать это в другое время. Спокойные времена. Ага. — Ого. Хотелось бы верить, что они уже настали. Был уже поздний вечер, но у меня оставалось куча дел. Большая часть флота Империи находилась в Санкт-Петербурге, и пришлось связываться с поселившимися там военными, чтобы они начали подготовку кораблей. А ближе к глубокой ночи я попросил полковника найти мне несколько самых мощных кристаллов-накопителей. Хотел быстро забрать Диану. Но когда они оказались в руках у Гарна, меня ждал неприятный сюрприз. «Я хотел открыть портал, привязанный к человеку», — начал он. «Но...» — я насторожился. «Не могу этого сделать». «А это возможно только при условии, что ваши друзья находятся за антимагическим покрытием». Скорее всего, это тюрьма для магов. Мое сердце пропустило удар. Тогда открывай портал в городе, из которого мы переместились. «Ваше императорское величество, великодушно меня простите», — вмешался Смирнов. «Что? Но тысячи людей ждут завтра вашей помощи». Он прав. Поиски ребят могут затянуться. Это будет стоить жизни многим зараженным. Те, кто находится в восточной части империи, не доберутся до Вячеслава. Но что же делать? Помочь им и пожертвовать супругой и друзьями? Нет, это не мой вариант. Я быстро придумал новый план. Тогда сделаем все иначе.